Послесловие автора Как вам 26-й том «Вторжение»? Вам понравилось? На этот раз у вас могло возникнуть чувство, что главный герой Тацию отодвинут на второстепенную роль. В конце может показаться, что это сцена битвы главного героя, но и тут он делит её с Микки Хико У Минору также было много изумительной активности в этом томе. Последовательность сражений, вставший у него на пути неподатливый противник, разочарование из-за поражения и побега, конфронтация с родственником и трагический конец. Всё это – неотъемлемые элементы главного героя. Таца изначально тоже был не главным героем, а лишь вспомогательным персонажем, приглядывающим за главной героиней. А для главной героини была характерна привязанность к брату, которую она должна была преодолеть. Похоже, сейчас все опять возвращается к этому. Тем не менее, Таца тоже серьёзно продвигается по пути главного героя. При помощи своих друзей в конце он побеждает. Это ведь в стиле главного героя. Или неуточный ход? Но в истинном смысле победа ещё не определена. Пожалуйста, ожидайте дальнейшего развития событий, чтобы узнать, работает ли форма «Усилия плюс дружба равно победа». А теперь я напишу фразу, на которую я ожидаю кучу жалоб. В этом 26-м томе опять появился новый персонаж. Полицейский Карасава. В дальнейшем у него не будет активной роли в основном сюжете. Нет, я понимаю ваши чувства по этому поводу, но полицейский Карасава был персонажем для отменённого спин-оффа Аяка. На этот раз, когда мне понадобилось ещё одно имя, я вытащил его из выброшенных в мусорную корзину. Замысел спин-оффа под названием «План убийства Шибы Татсу» с Фумией и оригинальным персонажем уже начал реализовываться. Псевдодетективная история с Аякой и Карасавой задумывалась примерно в то же время. Когда я прорабатывал идею «Плана убийства Шибы Татсу», я подумал, если будет спин-офф с Фумией, то надо сделать и Саяка. Изначально это создавалось не с целью публикации, поэтому нельзя было сказать, что это могут отменить. Первый эпизод этого плана убийства Шибетатсу будет опубликован на официальном сайте одновременно с выходом в продажу этого тома. Планируется, что в этой серии будет 11 эпизодов. Адрес сайта указан в следующей строке. Пожалуйста, загляните, если будет свободная минутка. Ден Гекебунка тоже скоро опубликует план выпуска печатного издания. Итак, следующий том имеет номер 27, и если я не потеряю вдохновение... то можете ожидать его публикацию в течение текущего года. Называться он будет «Внезапные изменения». Как и следует из названия, нас ждёт внезапный поворот в развитии событий. Эта история действительно приближается к своему завершению, и я надеюсь, что вы останетесь с нами до самого конца. Спасибо, что продолжаете нас читать. Сататустому читал Адреналин.